«Пасть закрой!» Стюардессы начали бегать еще быстрее. Они собирали мусор, закрывали столики, пристегивали недовольных, а таких было много. Соседка ворчала, что зря их торопят, и не спешила выполнять требования. Когда бортпроводницы подкатили тележку к нашему ряду, я отдала им пакет со стаканом. То же самое сделала и девушку у окна. А моя соседка с паклей на голове вцепила стакан с остатками чая намертво. «Я когда пью, сама к вам приду и отдам мусор!» «Это небезопасно. Необходимо отдать чай сейчас». «Я еще не напилась». «Я принесу вам чай, когда пройдем зону турбулентности», — настаивала стюардесса. Но соседка не сдавалась. Она подняла стаканчик, словно хотела продемонстрировать, что в нем еще много жидкости. Я протянула руку на случай, если соседка захочет отдать чай, но не дотронулась до стакана. В это время самолет тряхнуло так, что люди вскрикнули и послышали стуки ударов, как при замедленной съемке. Рука тетки с паклей на голове сжалась, в кулак прямо над моей головой. Я дернулась в сторону, но ремень безопасности держал крепко. Чай вылился наружу. Соседка дернула руку на себя, но только ухудшила ситуацию, придав жидкости ускорение. Сладкая коричневая жижа приземлилась на мои бедра. Стюардесса выхватила смятый стаканчик из рук соседки и покатила тележку дальше а я осталась облитая сладким чаем рядом с соседкой. Чай не был горячим, но на светлых джинсах остались пятна. К тому же он был сладким. В туалет пойти не было никакой возможности, а влажные салфетки закончились в сумочке вчера. Я подняла взгляд на соседку, но Расканье не увидела. Вместо того, чтобы принести извинения и предложить салфетки, женщина накинулась на меня с обвинениями. «Куда ты лезешь, когда не просят? Оставила меня без чая, наглая такая!» «Что вы себе позволяете? Вы меня облили, джинсы испортили!» Постаралась отбить нападение я. «Ну и невелика потеря. у вот таких богатеньких и избалованных по сто штук джинсов и юбок. Другие возьмешь». «Женщина, вы ведете себя по-хамски. Это вы устраиваете проблемы, а решать их приходится другим людям. Хоть бы извинились для разнообразия». «Перед кем это? Перед тобой, что ли? Вот еще обойдешься. Тем более, что это ты мне чай должна, а не я тебе». «Да вы его сами разлили!» «И я? Это ты меня еще обвинять будешь? Да я тебя...» Тетка с паклей на голове замахнулась на меня кулаком, а я вжалась в спинку кресла. Соседка выглядела как безумная. У меня ёкнуло в груди, и на ладонях выступил липкий пот. Я испугалась. мне никогда не приходилось драться, и что делать в такой ситуации, я не знала. Тем более со взрослой женщиной а она наклонилась ко мне ближе через подлокотник, казалось, что ударит уже сейчас. «Руки убрала!» Эти слова Романа, больше похожие на рычание зверя, прорвались сквозь сгул и до обижания припадочно трясущегося самолета. Мы с теткой вздрогнули вместе обе убрали руки. «Села ровно, пасть закрыла!» соседкам мигом перетекла обратно на свое сиденье и вжала в спинку сиденья И зашипела. «Чего к козу строила? Сразу бы сказала, что с охраной летишь!» «Пасть закрыла, я сказал, поняла?» Соседка, стараясь стать меньше и незаметнее, сцепила перед собой руки. Локти прижала к бокам и кивнула. «Вот хорошо. Пасть открывать только для молитвы. Иду после команды, поняла?» Соседка снова кивнула. голосов приказал Роман. «Поняла!» — пискнула возмутительница спокойствия. Теперь она сжалась в комок и словно усохла под своим огромным свитером. «Не давай без выкрутасов!» Роман дал ей время осознать сказанное. «Я тут рядом». Соседка застыла, словно бетонный столб. Мне даже казалось теперь, что трясет весь самолет, но только не ее. На ней, как на центральной опоре, лайнер держится. Пока Гранин все это говорил, я, скосев глаза, за ним наблюдала. Не потому, что хотела его видеть в ярости. Просто я не верила, что это он. В аэропорту Рома был спокойным и сдержанным. Он не орал, даже когда я разбила его телефон. Был зол, но не угрожал, когда я свалилась под колеса его машины. Он был вполне интеллигентным и порядочным. Доброжелательным даже в самый трудный момент. А сейчас? Это точно был не он. Он не мог быть таким грубым и жестким, не мог так разговаривать с женщиной, даже если она была нахалкой. Он разговаривал с ней, как быдло из подворотни. Мне стало зябко, он же меня защитил, значит, я должна быть ему благодарной. Но я смотрела на него, как на бандюгана, и боялась, может быть, даже больше, чем тетка, сидящая рядом. Я нашла в себе силы повернуться к Роману, растянуть губы в вежливой улыбке. Спасибо вам. Летите спокойно. Ответив, он снова отвернулся и прикрыл глаза. Я и так поняла, что разговор окончен, и навязываться не собиралась. Но теперь вовсе не сомневалась. Самолет, словно притихший во время нашей ссоры, снова натужно загудел. Начал трястись так сильно, что сложно было сгруппироваться, чтобы не биться о подлокотнике руками. Внимание теперь переключилось исключительно на то, как бы долететь без ссадин и ушибов. Стюардессы куда-то, девшие тележки, сидели пристегнутые. Они опустили головы и накрыли руками. Посмотрев на Романа, я встретилась его напряженным взглядом. Он кивнул в сторону бортпроводниц. Я не поняла и отрицательно покачал головой. Он качнулся вперед, прикрыв упрямый ежик-волос предплечьями. Намек был понят, и я последовала его примеру. Удивительно, но в этом положении и правда было легче. И едва я приспособилась к новой позе, как в динамиках зашуршало. Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля... Из-за изменения погоды и отсутствия технической возможности осуществить посадку в аэропорту Новосибирска в наш полетный маршрут будут внесены изменения.